«Совершенно справедливо, дядюшка, я читал его, не весь, конечно, и, признаюсь откровенно, мало что понял в этом трактате под названием «Искусство трансмутаций», хотя он пользуется известностью. Но нынешний случай слишком труден для алхимии, впрочем, вполне полезной и уважаемой науки. Куда ей? Кардиналу Гаэтани требовалось найти человека, который умеет вызывать дьявола» напускать порчу. Карл Далямарш в подражании дяди Валуа произнес насмешливым тоном. — От этого кардинала так и несет жареным еретиком. — Пусть тогда его и сожгут, — равнодушно сказал сварливый, поглядывая на дверь. — Вы хотите его сжечь, брат мой? — Сжечь кардинала? — Да. «Ах, кардинал! Тогда нет, не стоит!» Филипп Пуатье устало вздохнул и заговорил, выделяя отдельные слова. «Эврар сказал кардиналу, что он знает одного человека, который добывает золото для графа де бар Услышав это имя, Валуа в возмущении вскочил с места. И впрямь, племянник, мы зря теряем время. Я достаточно близко знаю графа де бар и уверен, что не станет он заниматься такой ерундой. Это прямой навет ложное обвинение в сношении с дьяволом. Таких оговоров бывает по двадцать в день, и незачем нам преклонять свой слух к разным басням. Как ни старался Филипп сохранить спокойствие, но тут он потерял терпение. «Однако вы весьма охотно преклоняли слух к наветам и обвинениям в колдовстве, когда дело касалось Мариньи», — сухо возразил Филипп. «Соблаговолите же, по крайней мере, выслушать рассказ». «Прежде всего, речь идет не о вашем друге, графе де Бар, как вы узнаете из дальнейшего. Эврар не отправился на поиски нужного человека», а привел к кардиналу Жанна де Пре, бывшего тамплиера, который случайно тоже находился в Валансе. Так я говорю, Эврар. Допрашиваемый молча склонил свой выбритый и синя-черный череп. «Не считаете ли вы, дядюшка, — сказал Пуатье, — что слишком много случайностей разом и слишком много тамплиеров в самом конклаве?» и именно в окружении племянника папы Бонифация. «Пожалуй, пожалуй», — пробормотал уже более миролюбиво Карл Валуа. Повернувшись к Эврару, Филипп Пуатье в упор спросил «Знакомь тебя, миссир жан де Лонгви? Лицо Эврара исказилось обычной нервной гримасой, и его длинные пальцы с плоскими ногтями — удорожно вцепились в веревку перепоясавшую рясу но голос его прозвучал уверенно нет не серж не знаю разве что по имени знаю ли что он племянник в бозе почившего великого магистра в бозе вот что же сказал негромко фыркнул вала Значит, ты настаиваешь, что никогда не поддерживал с ним никаких отношений. Продолжал платье И не получал через бывших тамплиеров никаких указаний от него. Я слышал стороной, что мессир де Лангви старался наладить связь с кем-нибудь из наших. А больше ничего не знаю. А тебе не сообщил, скажем, тот же Жан-де-Пре имени бывшего тамплиера, который прибыл во фландерскую армию с целью доставить послание сиру де Лангви и отвести от него послание. Оба Карла, Валуа и де Ламарш, удивленно переглянулись. положительно Филипп был осведомлен в ряде вопросов лучше всех прочих, но почему же он держит подобные сведения в тайне?